Часть вторая. Глава четвертая. Разоблачение вампира. Странно ли, что тебе нет никакой пользы от странствий, если ты повсюду таскаешь с собой самого себя? Сократ. Показательные истории из практики, рассказанные в предыдущей главе, дают представление о механизме и разновидностях психовампиризма. о моделях поведения жертв и о типичных ситуациях «вампир-жертва». В частности, на примере Элиан, которая убила свою мать, мы видим, во-первых, насколько опасным может быть психовампиризм, если он неявно, но постоянно присутствует в нашем ближайшем окружении, а во-вторых, что может произойти, если не обращать внимание на психовампиров и подавлять свои естественные реакции на их поведение. Большинство людей, будь то сами психовампиры или их жертвы, не осознают этого механизма, а это значит, что выявить психовампира – это уже полдела. Само же дело заключается в том, чтобы обезвредить кровопийцу. На психовампире словно надета шапка-невидимка, которую нужно с него сорвать и разоблачить его, если не перед всеми, то хотя бы для себя самого, и с этого момента противостоять ему по-другому. Часто мы слышим, как нам говорят о наших утомительных знакомых. Боже мой, до да чего же он тяжелый человек? Мы стараемся об этом не задумываться, но в том-то и состоит опасность. Влияние психовампира на жертву сродни течи в топливном баке. Ехать-то можно, но приходится постоянно заправляться, ведь расход топлива увеличился. С жизненной энергией происходит то же самое. Спустя годы, а то и десятилетия, люди с удивлением отмечают, что хронически утомлены истощены, изнурены или даже страдают депрессией. Если человек кажется нам тяжелым, эта оценка, как в общем и все оценки, основанные на ощущениях, чисто субъективно и справедливо не для всех. Иными словами, психовампиры, описанные в наших историях, не безусловные вампиры, не универсальные. Напомним, для одного человека Боб может быть равнодушным психовампиром, Она другого производит впечатление внимательного и вполне нормального человека. А сам Боб внезапно может оказаться жертвой вампира-эксперта, в то время как те, у кого иммунитет к такому вампиру, воспринимают его совсем иначе. Этот феномен очень хорошо виден в отношениях. Один партнер для другого тяжелый человек, и с ним постоянно случаются ссоры, но после расставания этот тяжелый человек прекрасно ладит с новой женой или с новым мужем. Постоянные нападения оставляют шрамы на всю жизнь. Есть один важный сигнал тревоги, и это касается вампиров любого типа. В невинной, казалось бы, ситуации в пустяковом инциденте или во время короткой встречи из нас высасывают непропорционально много энергии. Дело вроде бы минутное, и мы вскоре обо всем забываем. Но в том-то и беда. Нам нужно научиться замечать, выявлять и полностью осознавать эти моменты. В позитивной психотерапии мы в связи с этим говорим о так называемых микротравмах, то есть о мелочах, которым сначала не придается значения, но при этом они разрушительно на нас воздействуют по принципу «капля камень точит». Единичное нападение психовампира выдержит любой человек, но если вы сталкиваетесь с ним изо дня в день, годами, это оставляет глубокие шрамы. Вот еще один пример. Визель, 45 лет, руководит небольшим предприятием в сфере услуг. У него около полусотни сотрудников, он часто ездит в командировки, проводит много совещаний и работает по 10-12 часов в день. У него веселый нрав и почти всегда хорошее настроение. Ему удается довольно успешно справляться с профессиональным стрессом. Он занимается спортом и старается поддерживать хорошую форму. Вот что говорит Визель. «Я прихожу домой после работы хоть и немного усталым, но не выжатым». Я радуюсь, что возвращаюсь к семье и смогу провести немного времени с детьми, а потом поболтать с женой. Но стоит мне переступить порог дома, я чувствую, как за несколько минут моя энергия куда-то испаряется. Хотя моя жена очень милый человек, но она вечно уставшая, кричит на детей, жалуется, постоянно нервничает, путается во времени, в доме беспорядок. Когда я прихожу домой, она сходу перекладывает на меня всю ответственность за детей, а сама весь вечер отдыхает. У меня голова еще занята работой, а мне уже нужно не только заниматься детьми, но и разряжать обстановку в доме. А жена еще и покрикивает, и то ей не так, и это одни сплошные упреки. Пять минут дома стоят мне больше сил, чем весь десятичасовой рабочий день. На прошлой неделе жена на день уезжала к своим родителям. Вы не поверите, но мне было куда проще. Дети хорошо себя вели. Мы немножко поиграли перед тем, как я уложил их спать, а потом я почитал, посмотрел телевизор. и под вечер чувствовал себя полностью расслабленным. Что мне делать? Очень хочется развестись. Но из-за детей это, наверное, не выход. Время воздействия в этой истории не играет никакой роли. Речь идет о его интенсивности. То есть даже за минутную встречу с кровопийцей можно потерять столько же энергии, сколько за целый день. Если короткая встреча или пустяковая ситуация требует от вас непропорционально много сил, Возможно, дело в психовампире. Молчаливый вампир. Предупредительные сигналы. Если вы вечером в изнеможении возвращаетесь домой и не знаете, почему так выбились из сил, хотя день был самый обычный, возможно, вы подверглись нападению психовампира. Если ваше хорошее настроение внезапно и без явной причины резко ухудшается, вы могли и не заметить, как к вам присосался психовампир. Порой не нужно даже слов, чтобы ощутить укус. Достаточно лишь подумать о каком-то человеке или услышать его имя, и вы уже без сил. Представьте себе, сегодня вам предстоит миллион встреч или переговоров, и вы, просматривая с утра список мероприятий, под номером пять видите фамилию Х. Если вы внезапно вскрикиваете «Господи, только не он!», речь идет о психовампире. Вот иллюстрация, как выглядит столкновение с молчаливым психовампиром. Ассистентка в отделе маркетинга Доминика, 34 года, должна выступить с важной презентацией. Она несколько дней готовилась, презентация проходит прекрасно. Через полчаса в помещение входит начальник Доминики, делает ей знак «Продолжить», «Ничего, ничего, не отвлекайтесь, я просто посижу» и усаживается в последний ряд. Доминика послушно продолжает, но уже без прежней легкости и юмора. Приятная атмосфера, царившая до этого в помещении, внезапно исчезает, И речь Доминики течет уже не так легко, как всего несколько минут назад. Кажется, вся ее энергия куда-то испарилась. Она же знает, что при шефе надо очень тщательно подбирать слова. Он злопамятный, а иногда и вовсе какой-то бешеный. Вскоре после его появления Доминика чувствует, что лишилась сил. Психовампир совершил нападение, не сказав ни слова. Скорее всего, начальник и не подозревает, что его воспринимают как психовампира. Универсальный вампир В большинстве случаев, в 9 из 10, если точнее, реакции на психовампира индивидуальны. Как вампира его воспринимаете только вы, а другие могут как согласиться с вами, так и вовсе не заметить его влияние. Например, вполне возможен такой диалог. Подруга А говорит подруге Б. «Не знаю, что с тобой происходит, ведь Кайл такой милый и вежливый. Он всегда приходит с цветами, всегда к тебе так по-доброму. Не понимаю, почему ты хочешь с ним расстаться?» Может быть, дело в тебе и у тебя проблема с мужчинами? А ведь он у тебя еще и симпатичный. Здесь вампир, в глазах женщины, которая хочет его бросить, внезапно становится жертвой, ведь это его бросают, так что стороннему наблюдателю он и кажется жертвой. Посторонним часто невдомек, почему мы воспринимаем кого-то как тяжелого человека. Восприятие и переживания субъективны и связаны именно с нашей личностью, с нашей биографией, но универсальный вампир Это совсем другое дело. Тут субъективное восприятие у всех одинаковое или, по крайней мере, принципиально схожее, а следовательно универсальное. Все видят в нем тяжелого человека, и поэтому он не так опасен. Можно сказать, что с него сняли шапку-невидимку и обращаются с ним просто как с эксцентричным человеком, а не как с угрозой. Вот, например, как действует универсальный вампир. Скоро Рождество и большая семья хочет устроить общий праздник. Все очень этому рады, ведь приедут четверо взрослых детей со своими семьями, и все встретятся у бабушки с дедушкой. Глава семьи, 78 лет, очень приветлив, с ним легко общаться, он обожает сюрпризы. А вот с его женой, 75 лет, всем непросто. Она перфекционистка, много требует от себя и от других. Для нее на первом месте пунктуальность и порядок, и она резко реагирует, если что-то ей не по нраву. Вся семья об этом прекрасно знает, так что каждый старается прийти вовремя. Внукам велено не разбрасывать свои вещи, где попало, чтобы не нервировать бабушку. Эту бабулю вполне можно назвать универсальным вампиром. Если кто-то из членов семьи выиграет путешествие на двоих, то решая, кого бы взять с собой, подумает о ней в последнюю очередь. Зато компании дедушки был бы рад любой. Поскольку все члены семьи знают, что бабушка тяжелый человек, полностью подстраиваются под ее пожелания и не надеются, что в одночасье она изменится, то она и не оказывает большого влияния на других и не имеет над ними особой власти. Типичные фразы психовампиров. В основном люди общаются на двух уровнях, на деловом, рациональном и эмоциональном, то есть на уровне отношений. Психовампир всегда в десяти случаях из десяти нападает на уровне отношений. на деловом уровне вполне можно разойтись во мнениях но стоит перейти на личности как вылезают обиды разочарования агрессия и другие неприятные чувства вот некоторые типичные высказывания психовампира которые нужно знать чтобы быстро выявить потенциальную угрозу от тебя я такого не ожидал я думал ты настоящий друг вы моя последняя надежда если вы мне не поможете то наверное все пропало Для подчиненных и клиентов у тебя всегда есть время, а для меня и детей – никогда. Пустяковые проблемы своей секретарши ты почему-то решаешь часами. Когда я только-только пришел сюда работать, у меня было так же много идей, как и у вас. Мы всегда работали именно так. Вот будет у вас столько опыта, сколько у меня, глядишь и поймете чего. Эх, молодежь, работа в руках горит, а опыта ноль. У тебя на уме одни твои пациенты. Я в вас разочаровался, вы ничем не лучше других. Возможно, вам следует подумать, свое ли место вы занимаете. А я думал, мы друзья. Ты такой же, как все, а я-то думал, ты другой. Раньше все было лучше. Нам уже это предлагали сто лет назад. Я ведь помогал, когда тебе было плохо. Конечно, я жду, что теперь ты ответишь тем же. Разве я многого прошу? Нет-нет, ничего страшного, что у тебя нет на меня времени. У тебя так много дел, они важнее. Мне очень стыдно, что вы тратите время на мои проблемы. Другим ваша помощь нужна гораздо больше. У тебя нет времени на меня? Ну и ладно, это было не так уж и важно. Будьте осторожны, так может говорить не только вампир, но и просто человек, который старается быть с вами честным и откровенным. Но некие вампирские нотки здесь присутствуют. Этапы выявления психовампира. Первый шаг к выявлению психовампира — анализ своего собственного окружения и повседневных забот. Оцените свою обычную жизнь и распорядок дня, чтобы определить, кто и при каких обстоятельствах крадет вашу энергию. Вампирические личности Сначала нужно распознать вампиров в своем окружении. Можно 30 лет находиться рядом с психовампиром и, будучи не в состоянии его выявить, снова и снова позволять ему высасывать из себя все соки. Первое. Старайтесь в режиме мониторинга замечать и выделять людей, которых вы подозреваете в вампиризме. Давайте на чистоту, с кем из непосредственного окружения вам трудно, с кем вы охотнее всего ограничили бы контакты или предпочли бы вовсе не общаться. Будьте откровенны с собой, даже если речь идет о таких людях, как партнеры, родители, дети, начальники и так далее. То есть о тех, кого не так-то просто вычеркнуть из своей жизни, кого неприлично не любить и не уважать, и кого вы никак не можете записать в психовампиры. Запишите имена людей, одно упоминание о которых вызывает у вас отрицательные эмоции, желание воскликнуть «Господи, только его не хватало», попросить «Скажите ему, что меня нет», или попросту сбежать, думая про себя, скорее бы добежать до черного хода, пока он не пришел. Второе. Отметьте людей из вашего окружения, которых другие воспринимают как тяжелых, но вы отказываетесь по каким бы то ни было причинам называть их психовампирами. Третье. Перечислите имена тех, с кем вы имеете дело ежедневно и по кому вы не скучаете, когда их не оказывается рядом. Четвертое. Вспомните тех, в чье отсутствие на совещании, встрече, переговорах или собрании трудового коллектива мероприятие проходит явно лучше, позитивнее, приятнее, быстрее, чем при них. Вампирические ситуации. Отнимать энергию могут не только люди, но и определенные обстоятельства. Какие повторяющиеся ситуации вы воспринимаете как стрессовые? В качестве иллюстрации пример из личного опыта. Когда один из авторов в начале 90-х годов полгода ездил по тогдашнему СССР, читая лекции и проводя семинары в различных университетах, условия были не самыми простыми. Есть было нечего, я не знал ни слова по-русски, почти никто не говорил по-немецки или по-английски. Каждую неделю мы оказывались в очередном чужом городе, морозы доходили до минус 20, связаться с Германией получалось редко, еще не было ни мобильных, ни электронной почты, а телефонная связь подводила. И это далеко не полный список. После первой поездки в Россию, продолжавшейся 6 месяцев, а вторая затянулась на 8 лет, я решил сделать некую ревизию, на что уходила моя энергия. Неожиданно оказалось, что ни холод, ни голод, ни языковой барьер Ни одиночество не отнимали у меня много сил. А вот условия. В то время почти не было современных отелей, и во время поездки мне приходилось ночевать дома у российских знакомых, представителей принимающей стороны. Здесь я воочию увидел знаменитое русское гостеприимство и весьма высоко его оценил. Но двухкомнатные квартиры были слишком маленькими, и мне, как правило, стелили в гостиной. Через нее ходили все, кому надо было на кухню, в ванную или туалет, и люди, и домашние животные. После трудного лекционного дня мне нужно было отдохнуть и расслабиться, но где? Кроме того, вечерами в тесном семейном кругу велись долгие разговоры о семейных неурядицах, психических проблемах, которые хозяевам не терпелось со мной обсудить. Из вежливости я поначалу не отказывался, но это было невероятно тяжело. Весной 92 -го года я проанализировал эту поездку и понял, что на эти ежевечерние ритуалы и на сам ночлег Я тратил около 70% энергии, поэтому с лета 92 года я изменил подход. Я написал организаторам семинаров и, к их большому удивлению, попросил селить меня в гостинице или хотя бы в общежитии. Они неохотно выполнили мое пожелание, в том числе и потому, что общежития выглядели кошмарно, часто без воды, без отопления, а где-то было и попросту опасно. Но для меня это стало огромным облегчением. Вечером меня туда привозили, и я, зайдя в комнату, мог запереться и отдохнуть, эмоционально и физически. Несмотря на холод, в гостиницах температура зачастую не поднималась выше 13-15 градусов, я чувствовал себя прекрасно, и это сберегло мне массу жизненной энергии. Другими примерами в эмпирических ситуациях могут быть ежедневные пробки по пути на работу, проблемы дома или беспорядок на рабочем столе. Три метода выявления. «Вы жертва?» Следующие советы могут дать вам пищу для размышлений и помочь разобраться, подвергаетесь ли вы воздействию психовампиров. Метод первый: Составьте список того, что вы делаете регулярно и проанализируйте его по трем показателям: время, энергия и деньги. Постоянно спрашивайте себя: сколько времени уходит на выполнение этого задания, действия, проекта? Сколько энергии, сил, мыслей и так далее? приходится вкладывать в выполнение этой задачи или сколько энергии она отнимает. Какова при этом моя финансовая выгода? Это к тому, что многие тратят массу времени и сил на волонтерство, и на денежную работу их уже не хватает. Если, например, вам требуется слишком много энергии для какого-то дела, а ни на что другое не остается ни сил, ни времени, возможно, вокруг вас вертится психовампир. Если на что-то тратится не так много энергии, но время словно улетает в трубу, возможно, это тоже работа психовампира. Нет, конечно, определенные сферы жизни и должны отнимать много энергии, но в противовес им должны существовать и источники подзарядки. Метод второй. Разберитесь, в чем разница между важными и срочными задачами, решением которых вы ежедневно занимаетесь. Понаблюдайте за своей деятельностью в течение недели и составьте список, разбив свои дела на следующие категории: важное и срочное, неважное и срочное, неважное и несрочное, важное и несрочное. Это хорошо зарекомендовавшее себя упражнение по тайм-менеджменту. Опыт показывает, что мы больше половины времени тратим на дела мало важные для нас, но часто срочные для других. Если, например, 60% ваших дел попали в категорию «неважное» и «срочное», очевидно, что вы часто тратите время, стараясь угодить другим. Вы не умеете говорить «нет» и позволяете другим распоряжаться вашей жизнью. О том, насколько вы эффективны и самостоятельны, говорит выполнение важных дел. Вполне возможно, это психовампир атаковал вас на эмоциональном уровне, вызвал угрызение совести или впился в вашу самоценность. прости не мог бы ты кое что сделать для меня мне больше не к кому обратиться никто не сделает это лучше тебя если ты мне не поможешь я пропал метод третий возможно в вашем окружении есть психовампир если для вас характерно следующее вы замечаете что другие слишком сильно на вас влияют на ваше самочувствие самоценность или поведение если вы неадекватно остро воспринимаете казалось бы пустяковую ситуацию Это тоже может свидетельствовать о воздействии вампира. Например, кто-то вскользь замечает, это было так по-женски, и вы хмуритесь, никак не можете это забыть и с трудом сосредотачиваетесь на работе. У вас весь день было приподнятое настроение, но одной мимолетной встречи с определенным человеком хватило, чтобы развеять всю вашу радость. В этом случае стоит составить список таких людей и ситуаций. Вы снова и снова попадаете в ту же самую ситуацию с тем же человеком, а после этого каждый раз чувствуете себя плохо, потому что вас втягивают в одну и ту же игру, а вы злитесь сами на себя. Вспомните пример, когда студентка приезжает на выходные домой и хочет рассказать родителям об университете, о своих переживаниях. Она начинает откровенничать, а родители перебивают ее буквально на второй фразе и спрашивают, хватает ли ей еды, какая в городе погода и так далее. Каждый раз одно и то же, и девушка чувствует, что ее не понимают. Вы замечаете, что если с вами рядом определенный человек, вас будто контролируют при помощи какого-то пульта дистанционного управления. Спросите себя, в чьем присутствии вы внезапно чувствуете, что вами кто-то управляет, хотя вы вообще-то человек самодостаточный. Это очень личный самоанализ. Хватит ли у вас мужества по его итогам назвать кого-то своим психовампиром? Мы часто на это просто не решаемся. Но излишняя вежливость, стремление держать себя в руках и решение потерпеть – это и есть признаки жертвы. Однако ведь мы никому не ставим психиатрический диагноз. Мы просто открыто говорим себе, что думаем о другом человеке и как чисто субъективно его оцениваем. В психотерапии мы часто сталкиваемся с тем, что жертва рационализирует свое поведение и защищает психовампира, зачастую близкого человека или даже члена семьи. Жертва оправдывается, не так уж он и плох – Ведь в остальном-то с ним все в порядке, но другие очень его любят и так далее. Но со временем у вас сформируется более нейтральное, отстраненное суждение.